Глава 35. Дел. Округ Блейден, 1940 год. Он, конечно, много наделал в жизни ошибок, что и говорить. Слишком много, если уж совсем честно. Но вот же нить бы на рейли, он не ошибся. Он сидел в кресле-качалке на крыльце и слушал, как она поддразнивает пиви. Корнелия, Эймос и Сьюди Мэй лущили кукурузу, тоже слушали и посмеивались. Бывший управляющий не забыл Риза. Заезжал пару раз в год, не реже. Делл перевел взгляд на детей — шестилетнего Делвуда, четырехлетнего Джереми и маленькую Белинду, и глубоко задумался. Нужно было совершить эти многочисленные ошибки, пережить все, что он пережил, чтобы в полной мере оценить то, что у него есть сейчас. И он был благодарен судьбе за каждое мгновение. Он уже начал рассказывать мальчикам о длиннохвойных соснах, о ремесле десятника, о том, в чем состоит работа Бондаря и зачем нужна перегонная установка. Ему хотелось, чтобы дети знали о работе со смолой все, от начала и до конца. Для дела это было важно. Если они будут понимать, то научатся и ценить, и тогда его мечта, его любовь к этим соснам будут жить вечно». Вот почему они с Эймосом вступили в Американскую ассоциацию фермеров, производителей скипидара, и собирались сводить сыновей на несколько местных собраний. В ассоциации они узнали о методе олости, новом способе перегонки сосновой комедии с помощью пара, и Делл решил, что будет интересно показать ребятам завод в Хобокине, в штате Джорджия. Женщины ушли в дом заканчивать переборку кукурузы. И мужчины двинулись за ними, рассуждая о том, что длиннохвойные сосны уходят в прошлое, и то же самое рано или поздно случится с самой добычей смолы, их ремесло исчезнет вместе с деревьями. Все они знали об одном районе в Северной Каролине, где еще сохранился кругляк, так называли деревья старого леса. Сосны росли в округе Мур, купленном лет тридцать назад Джеймсом Бойдом, отцом любительницы природы Хелен Бойд-Дал. По рассказам, из-за неожиданной задержки поезда в Саутерн-Пайнс Джеймс Бойд с дочерью поднялись на хребет в наемном экипаже и там, оглядываясь сверху окрестности, увидели, как дровосеки внизу вырубают величественные сосны. Хелен умолила отца спасти оставшиеся деревья. «Эх», — вздохнул Пиви, — «скоро никто и знать не будет о том, как выглядит длиннохвойная сосна, а тем более о том, как добывать смолу». «Это не по мне», — нахмурился Дел. — «потому-то я и хочу тут кое-что сделать. Можно обработать деревья, а потом оставить расти. Пусть стоят как память о нашем ремесле». «И название отличное», — похвалил Пиви, — «легко запоминается. Скипидарная ферма, смоляная пятка. И как это вы додумались?» Рейлин с Деллом обменялись взглядами и улыбнулись друг другу. Тейлор спохватился. «Кстати, перед самым отъездом я получил кое-какие вести о нашем старом знакомом, Вороне». На днях мне позвонил Слим Смит и сказал, что Суини наконец-то нарвался на достойного противника. Рейлин перестала счищать с кукурузных зерен желтые волокна. «Кто-то его побил?» — Карнелия фыркнула. «Этого ему еще мало было бы». Пиви потер ладонью макушку, а потом покачал головой, как будто до сих пор не мог поверить в то, что ему рассказали — «Да нет. Похоже, он огрёб проблем по-крупному. Футов на пятнадцать. Старый аллигатор на болотах Акифиноки. Рис недоверчиво переспросил. «Ворона сожрал аллигатор?» «Вроде как Суини по своему обыкновению гонялся по болотам за каким-то несчастным цветным малым. Люди ничего почти не видели, только слышали». Говорят, ворон закричал где-то и долго кричал, а потом раз — и перестал. Когда они добрались до места, там уже только шляпа на воде плавала, и воронье перо в ней все еще торчало. И больше ничего. Дэл поюжился. Я его, конечно, не любил, но это же надо, такую смерть найти. Какое-то время они сидели молча, а потом Дэл достал свою губную гармошку. Он стал играть медленные печальные мелодии, и все, включая детей, притихли, вслушиваясь в тоскливые ноты. Наконец Рис перестал играть, обвел взглядом лица людей, которые были ему дороже всего на свете, и понял, даже если он умрет во сне в эту самую ночь, он умрет счастливым человеком.